Глава 10 Пока Перри плевался ядом в моих собратьев по оружию, а глава цитадели демонстрировал удивительное понимание и терпение, я тихонько просочилась в ряды патрульных, приехавших вместе с грозным лейтенантом, и восстанавливала ход событий. Выяснилось, что Ларс заявился на работу утром в 10, около получаса читал отчеты, по другой версии мучился похмелем, а затем вошел в бокс к рычару и надолго там завис. Лаборанты Рауди и Бакстер, вернувшиеся уже после обеда, обнаружили лабораторию пустой. Дежурный на входе в участок сообщил, что видел Ларса, выбегающего из участка. Лейтенант Перри, попытавшийся перехватить моего соседа по парковке, услышал, что тот мчит в цитадель за ответами. — Беатрис Петрак, ключик, отпирающий все двери! — крикнул Ларс в ответ на предложение следователя поехать с ним и умчаться прочь. К вечеру в участок заявились Буры и Ко, чтобы доложить лейтенанту о процессе восстановления лавки, разгромленной накануне. И вот тут-то и выяснилось, что Ларс на квартире не появлялся, а я так вообще ушла с Сазаматом на тренировку. Перри, уже заждавшийся отчета по Рычару, велел диспетчеру связаться с нами, но мы не отвечали. Тогда лейтенант связался с Цитаделью, услышал крайне удивленное «никто не приходил» и поднял ребят на поиски. Нас скинулись проверять по рабочим жетонам, которые хранили магические отметки, но оказалось, что те на запрос не отвечают. Такое было возможно в трех случаях. Либо кто-то блокировал жетон, либо человек, носивший метку, мертв, либо, как это было в моем случае, просто забыл нацепить его на себя. Нас объявили в розыск, начали допрашивать соседей. И достопамятный старичок, на чью макушку едва не грохнулся горшок с моего балкона, сообщил, что видел, как двое парней нагнали Ларса со спины, оглушили и впихнули в открывшийся портал. Показания очевидца Перри по душе не пришлись, тем более что слепок аур-похитителей, сделанный спецами участка, был приглушенный, как у тяжело больных, людей, находящихся под смертельным проклятием, или карателей. Экстренно подняли самых сильных магов участка и направили в цитадель. Народ уже всерьез настроился бить эти мерзкие морды со светящимися глазами. Но тут объявилась я. По всему выходило, что Ларс отсутствует больше пяти часов, и никто не представлял, где его искать. Ну, кроме лейтенанта. Тот упорствовал в убеждении, что злые дяди-каратели спрятали его драгоценного сотрудника где-то в застенках цитадели. «Если вы не верите моим словам, то обратитесь к вашей коллеге», — предложил глава цитадели, — несколько утомленный затянувшимися угрозами следователя. «Беатрис может подтвердить правоту моих слов». «Я?» Все присутствующие в холле уставились на меня. Я недоуменно покосилась на Азамата, ища у того ответа. Но подлый блондинчик лишь со страдальческим выражением на лице закатил глаза, посылая в пространство мысль «Ну как можно быть такой идиоткой?» «Вы, Беатрис», — мягко подтвердил глава цитадели, — «Все каратели связаны единой силой, силой чести и справедливости. Стоит вам начать процесс...» «Исповедь!» «Наконец, дошло до меня. Если я начну исповедь, то сразу пойму, врете вы или нет насчет Ларса». «И чего ты в таком случае ждешь, златокудрочка?» буркнул недовольный лейтенант Перри. «Учти, ползать на коленях и петь тебе дифирамбы я не собираюсь» так что засветилась, вынула меч из-за спины или где вы там их храните, и развеяла мои подозрения. Я метнула в лейтенанта убийственный взгляд. Взгляд не сработал, так как милмон Перри не спешил осыпаться к моим ногам кучкой покаявшегося пепла. Чуток приуныло и стянула футболку, изрядно, кстати, промокшую после нашей пробежки по крышам. Сняла без задней мысли, пометуя о том, как легко воспламеняют одежду активные печати и тут же раскаялась в одеяном Мужчины окинули черный бюстик коллективным взглядом заинтересованных самцов, а кое-кто весьма непочтительно присвистнул. «Какая цаца!» Я мысленно выругалась, помянув Кайру с ее любовью к необычным подаркам, дизайнера, придумавшего это безобразие со стразиками, и прикрылась майкой. «Отвернулись, живо!» — рявкнул Азамат, выходя вперед и закрывая меня своим огромным телом. Общественность, уже вкусившая легкой обнаженки, недовольно зароптала, но ас обвел присутствующих недобрым взглядом и начал закатывать рукава. Встретив неожиданное сопротивление в лице моего наставника, мужчины начали медленно отворачиваться. Недвижимыми остались самые безразличные к моим прелестям люди — глава цитадели, утратившие личность каратели и лейтенант Перри. Впрочем, последний переступал с ноги на ногу и кидал на меня нетерпеливые взгляды, показывая, что время дорого, и не стоит его разбазаривать на всякие глупости. Я сунула майку за пояс штанов, коснулась пальцами правой руки первой печати и мягко повела пальцами вверх. Такие привычные действия по активизации, такое знакомое чувство тепла от распирающей тебя силы. Но когда делаешь что-то сотни раз неизбежно приходит 101 первый, когда все идет в кривь и в кось. После восстания на кладбище и обретения моей новой печати я еще ни разу не обращалась к силе, поэтому, едва рука коснулась шейных позвонков и потянула огненный клинок карателя, я почувствовала дикую боль на сгибе правой руки и не удержала болезненный стон. Трис тут же оглянулся обеспокоенный ас – но я только мотнула головой, пряча выступившие на глаза слезы за упавшими на лицо светлыми волосами. Капец, как же больно! Может, не зажила еще как надо? Но на этом странности не закончились. Я ощутила э, второго... Это чувство не поддавалось полному анализу, но воспринималось так, словно где-то далеко от этого места есть полная моя копия, которая в эту секунду разделила весь спектр моих болевых ощущений. Эй, малышка, что такое? Азамат не мог проникнуть сквозь щит силы и прикоснуться ко мне, поэтому замер на самой границе света и с тревогой вглядывался в мое лицо. Я пересилила боль, подняла голову в попытке слабо улыбнуться, но наткнулась на взгляды карателей. Потерявшие личность, полностью под властной силе, они с торжеством на лицах наблюдали за моими мученическими попытками взять контроль. Стало страшно. Что за фигня происходит? «Ты не одна!» — услышала я до боли знакомый безжизненный голос, принадлежавший силе, живущей внутри. «Вы нашли друг друга. Ты про Ларса?» — соображала я на редкость туга. В ответ каратели снисходительно улыбнулись, а в моем расконцентрированном от боли сознании послышался заливистый хохот. — Где мой друг? — спросила я, собрав остатки сил. — Ларс нам не интересен. В цитадели его нет. Каратели не причастны к похищению. Ищи в другом месте. Щит, окружающий мою фигуру, вспыхнул ослепительно белым светом. Боль отошла на второй план — Я, наконец, обратила внимание на клинок. Тот больше не светился белым. Он стал радужным. Разноцветные всполохи касались стен, тянулись вверх к высоченным потолкам просторного холла и оплетали меня цветными лентами. Это было фантастически красиво. Жаль, что продлилось от силы несколько секунд. Я с трудом вернула уже гаснущий клинок обратно и оказалась в объятиях Азамата. «Что случилось?» — шепотом спросил он, касаясь кончиками губ моего уха. Не знаю, было ли это сделано случайно, или он прикоснулся нарочно, но по телу пробежала волна взволнованных мурашек. Я закрыла глаза, прислушиваясь к новым ощущениям. Как-то подозрительно часто за этот день Азамат меня обнимает. Неужели действительно так сильно перепугался, что я пропала? «Трис?» — позвал лейтенант Перри. «Что с Ларсом?» «Это не каратели!» — отстраняясь и быстро натягивая майку, крикнула я. «Сэр, надо вернуться в участок и осмотреть кабинет Ларса. Видимо, он что-то нащупал по делу Рычара, раз кто-то решился похитить его среди бела дня». Лейтенант кивнул и скомандовал. «Возвращаемся! Каруза, свяжись с диспетчерами. Пусть собирают все три группы, занимающиеся подрывом департамента, убийством Елки Юмай, восстанием кладбища и Рычаром». «Глот, на тебя маги. Пусть прочешут место похищения. Если кто-то даже просто ковырял в носу рядом с местом похищения Ларса, я хочу знать его полную биографию. Цыпа, что говорят аналитики?» «Жалуются, что мало данных», — отозвался высокий и очень бледный офицер. «Они всегда на это жалуются», — скривился Перри. «Ладно, Захар, мне нужен будет отряд быстрого реагирования. Собери ребят, только толковых, а не как в прошлый раз. Кто есть, с теми и работаю». Пожал плечами статный брюнет с густой ухоженной бородкой. «Это ты мне рассказываешь?» — хохотнул лейтенант и неожиданно громко хлопнул в ладони. «Все! Время, господа, время! Златокудрочка! Чего глазками хлопаешь? Ты не на свидании! Бегом на парковку! Сядешь в мой кар! У меня пара вопросов, которые надо обсудить по дороге в участок!» Я понятливо кивнула, прячу счастливую улыбку и мысленно отплясывая победный танец. «Создатель, спасибо, спасибо, спасибо! Наконец-то меня привлекли к расследованию! Мне даже удалось сделать два шага по направлению к выходу, когда тяжелая мужская рука сцапала меня за плечо и притянула к себе». «Беатрис остается». Непререкаемым тоном заявил Ас. «Ей надо поужинать и восстановить силы». «Я с трудом подавила желание зверски избить наставника, так не вовремя влезшего со своими инициативами». Но лейтенант Перри неожиданно легко согласился с предложением Аза. «Полчаса!» — крикнул он уже на полпути к выходу. «Чувствуя себя ребенком, у которого отняли леденец на палочке, я проводила удаляющихся офицеров взглядом и обернулась к сероглазому убийце девичьих мечт. «Ты — Ты! — зашипела похлеще любой гадюки. «Я — Я! — послушно кивнула Азамат. — Прошу простить нас!» Наставник склонил голову в вежливом поклоне перед главой цитадели. Точнее, обозначил он и быстрым движением и потянул меня в сторону коридора. — Вот тебе обязательно надо было влезть и все испортить! — пахтя от негодования и быстрого шага буркнула крайне недовольная я. — Между прочим, можно было и в участке бутерброд перехватить. — Бутерброд — не еда. Вот сейчас кушаешь котлетку, подобреешь и беги, куда глаза глядят! — мирно отозвался мужчина. Блондин, не останавливаясь, протащил меня по узкому коридору галереи, где на стенах висели портреты карателей прошлых лет. Но на винтовой лестнице, ведущей в просторный зал, определенный под общую трапезную, я взбрыкнула и вырвала руку. «Ас!» — с вызовом глянула на поднимающегося мужчину. «Да не хочу я котлету! Я хочу помочь найти Ларса! Как ты не понимаешь настолько простых и очевидных вещей!» Блондин оглянулся, затем тяжело вздохнул, спустился вниз и замер напротив. Серые глаза смотрели, но ну, очень насмешливо. Так, словно у меня перед носом маршируют катарские слоны, а я не в курсе. «Беатрис, как я понял, твой друг — гений, которого способны понять единицы, и он нашел что-то, чего не увидели остальные. А теперь вспомни, куда шел за ответами Ларс, и скажи, Есть ли среди твоих знакомых хоть кто-то, кто обладает столь же выдающимися способностями к синтезу и анализу информации? — Вжик! — Вот именно! — качнул головой ас. А теперь другой вопрос. Где можно застать нашего умника в это время? Я подпрыгнула от переполняющего меня энтузиазма и бросилась по ступенькам наверх, но потом притормозила и порывисто обняла наставника за шею. — Спасибо! — Все для тебя, попка с бантиком! Я тихонько взвизгнула, получив шлепок по указанному месту, с удивлением вытаращилась на улыбающегося Азамата. С губ мужчины сорвался издевательский смешок. Он легонько, но очень обидно, щелкнул меня по носу и заявил. «Учти, пока не съешь котлету, из цитадели не выпущу». Пока Азамат поднимался, я хмурым взглядом сверлила в его спине две огромные дыры — Ум отказывался понимать логику наставника с его метаниями между родительским «ребенок, ешь котлету!» и, но ну, никак не целомудренным «Ого, какая попка с бантиком!» Женское чутье шептало всякую провокационную чушь, что, дескать, любовь морковь и прочие плюшки. Подозрительность кричала, что все подстава, и нас просто грамотно разводят, как это частенько бывало раньше. Здравомыслие советовала выкинуть эту дурь из головы, и сконцентрироваться на похищении Ларса, что я и сделала в итоге. Просторный зал трапезной условно делился на четыре зоны. В первой, зоне максимального отчуждения, стояли столы для карателей, потерявших личность, так как их рацион значительно отличался от других. Во второй и третьей, самых шумных, обедали сотрудники, рабочие и помощники, служащие на благо цитадели. В четвертой обычно тусили сосуды и еще не потерявшие себя каратели, то есть такие, как мы с Азом поэтому, когда я пулей влетела в зал и с криком «Вжик!» помчалась к столику приятеля, на меня неодобрительно покосились абсолютно все, кроме Влада, конечно. Вжик, как всегда веселый и удивительно позитивный, щеголял в рубашке цвета перезревшего апельсина, что вместе с копной восхитительных кудряшек медного оттенка и россыпи веснушек смотрелось, но ну, очень странно. Тем не менее, вжик ушло. И, кстати, не зря я считала его лучиком солнышка, томящимся в сером граните цитадели. Влад согласился помочь сразу, едва я заикнулась о пропаже его давнего конкурента. «Ха! Это же просто уникальный шанс утереть нос Ларсу!» Пришел он в неописуемый восторг и всплеснул руками так энергично, что ложка, полная каши, вылетела из сжатых пальцев и скрылась в неизвестном направлении. «Ну, чего сидим? Кого ждем?» Уже поднимаясь, весело крикнул он, игнорируя проклятие несчастного, чей лоб провел близкое знакомство со столовым прибором. «Давай, Трис, вставай! едем участок! Смотри, у меня даже руки дрожат от предвкушения!» Я вскочила со стула, зараженный энтузиазмом Жика, но тут же тяжелая рука Аза заставила меня опуститься обратно. «Сначала котлета!» — строго заявил этот блондинистый экзекутор. Котлеты на кухне не нашлось, поэтому я давилась под прицелом двух пар глаз гречневой кашей с куском нежной куриной грудки, попутно вводя в Жика в суть дела. После чего тот умчался в лабораторию за сумкой совсем необходимым, а я поторопилась на парковку заводить кар. «Держи!» — Азамат сунул через открытое окно контейнер с энергетическим батончиком и перекусом. Да так и замер, облокотившись одной рукой на крышку кара, склонившись вниз пауза затягивалась становясь какой то двусмысленной но к счастью на сиденье рядом плюхнулся в жик громко хлопнув дверью закинул сумку назад и нетерпеливо заерзал пока крикнула я наставнику махнула рукой и стартанула уже на подъезде к участку меня посетила запоздалая мысль а что если азамат хотел поехать с нами В участке царило непривычное для этого места спокойствие. Честно говоря, я ожидала суматохи, оврала, группа быстрого реагирования, застывшей у порога, как бегуны на старте. Но нет. Дежурный на входе безучастно зевал. Два бухгалтера, попавшиеся мне в коридоре, тихонько шелестели ведомостями с авансом. Стажеры травили байки у кулера с водой. Но самым глубоким потрясением для моей наивной психики оказалась картина того, как все наши друзья — чинно восседают в кафетерии за чашечкой опохмелителя для виду замаскированного под кофе. — У них совесть есть? Ларс пропал, а они тут сушняк лечат вместо того, чтобы делом заниматься. — Не кипятить! — отмахнулся Бурый после того, как я подошла и вербализировала свою крайнюю степень негодования. — Трис, нас все равно не допустят до дела. Так чего лезть на рожон? Начальство и так дергает правым глазом. Зачем усугублять? Корк, Эмит и Дерек согласно кивнули, подняли чашки якобы с кофе, чокнулись и зал помасушили Бесхребетные амебы! — фыркнула я, схватила вжика за руку и повела на этаж, где располагались лаборатория и личный кабинет Ларса. Чего я ожидала? Наверное, надеялась, что зайду внутрь, и все такие «Ах, она пришла! Можно выдохнуть с облегчением!» А потом я такая раз-два и решила головоломку с пропажей друга, тем самым щелкнув Милмана Перри по раздутому самомнению. Но реальность оказалась женщиной, бездушной и беспощадной. Дело получило статус секретно. Отчеканил незнакомый парень у входа, когда я попыталась просочиться внутрь. В обсуждении текущей ситуации принимают участие только те, кто прибыл с лейтенантом Перри. «Но я тоже. Посторонним вход воспрещен». Парень сдвинулся в сторону, всем видом показывая, что будет охранять эту лаэрдову дверь даже ценой собственной жизни. Я упомянула Азамата с его навязчивыми идеями о моем питании, из-за которого я профукала, точнее проела свой шанс принять участие в расследовании и потянула в Жика по коридору прочь. Нам предстояло добраться до моего рабочего места, обдумать стратегию, проанализировать имеющиеся данные и уже потом что-то делать — но судьба решила преподнести мне крохотную возможность. Возможность устроилась на низком подоконнике и рубилась в магические карты на интерес. Я замерла на месте, игнорируя недовольное ворчание наскочившего сзади вжика, и задумчиво наблюдала за тем, как Бакстер отвешивает звонкий щелбан проигравшему партию Рауди. «А вы что тут делаете?» «Выгнали», — грустно вздохнул Рауди, потирая пострадавший лоб судя по многочисленным красным пятнам, многострадальный. «Даже слушать не стали», — добавил Бакстер, собирая разбросанную колоду. «А ведь мы с Ларсом не первый месяц работаем». Я согласно кивнула и прикусила губу. «Что же это получается? Все те, кто реально мог помочь в поисках Ларса, оказались не из-за статуса секретности». Вот только тот факт, что от нас что-то попытались скрыть и выбросить за борт корабля с гордым названием расследования, еще не означает, что мы не примем в нем участие. Коварно улыбнувшись, я подошла к парням и заговорщическим шепотом полюбопытствовала. «Ребят, а в лаборатории есть камеры?» Лаборанты переглянулись и синхронно кивнули. «А вы знаете пароль от дистанционного входа? Еще один кивок, но уже менее энергичный». Как насчет того, чтобы провести свободное время в кафетерии за чашечкой кофе и взломом камер видеонаблюдения? Парни расплылись в широких улыбках и охотно спрыгнули с подоконника, начисто позабыв про оставленные карты. Меньше минуты хватило лаборантам на то, чтобы войти в систему безопасности участка, и еще около 12 на то, чтобы установить прямое включение с производственного совещания следователей. Меньше минуты хватило в Жику на то, чтобы взломать сервер с секретной базой данных. И еще около двенадцати на то, чтобы обойти защиту, установленную на личный архив Ларса. Меньше минуты хватило мне на то, чтобы подбить друзей, проводить расследование самостоятельно. И еще около двенадцати на то, чтобы эти балбесы организовали в кафетерии рабочее пространство. Короче, все пределы. «Начинаем мозговой штурм», — тихонько хлопнула я по столу. «Жду ваших предположений относительно того, почему похитили Ларса и где его искать». «Я переговорил с магами, охотно подхватил Дерек. Слепок аур похитителей очень характерно приглушен. Карателей исключаем?» Я кивнула. «Значит, остаются тяжело больные или находящиеся под смертельным проклятием. Больные в таком состоянии уже обычно госпитализированы и раздают родственникам ценные указания о том, что делать с любимым кактусом, «И кто будет присматривать за кошкой?» «Значит, проклятие?» «Похоже на то», — согласился единственный в нашей компании маг. «Но, честно говоря, я слабо представляю себе, зачем человеку с таким уровнем силы понадобилось похищать Ларса». «Почему?» — встрял бурый, но вместо мага ответил Корк. «Смертельные проклятия такой мощи, да еще и с полным подчинением, подвластны только некромантам двенадцатого уровня силы. Это минимум». «Боюсь даже спрашивать, откуда ты это можешь знать», — медленно произнес напарник, подозрительно косясь на сидящего рядом мрачного парня. Корк пожал плечами и чуть улыбнулся. «Вообще-то я некромант, потомственный, скрытиями занимаюсь, когда в морге полный оврал». Заявил он таким скучающим тоном, словно пирожок в булочной заказывал. «Так вот, если некроманту нужны послушные его воле подельники, способные украсть человека среди бела дня», то ему проще убить парочку бродяг и поднять их заново, чем возиться с настройкой проклятия на живого. В последнее время в Баренхоле какая-то подозрительная активность среди спецов по мертвым. Скривился Буры и тут же осекся, глядя на меня ошарашенным взглядом. «Кладбище! Вот кто поднял кладбище!» В один голос воскликнули мы с ним. На наш столик недовольно покатились немногочисленные патрульные, забежавшие в кафетерий, чтобы подкрепиться кофе и бутербродами, а молоденькая девочка за стойкой тихонько ойкнула от неожиданности, промахнулась мимо стойки и разбила кофейник свежесваренного кофе. «Вот что получается!» — громким, торопливым шепотом заговорил Бурый, торопясь поскорее поделиться версией, пришедшей на ум. «Некий некромант ловит волчонка, рисует ему на черепе татушку — прости, рис, печать карателя — После наша всепрощающей падкая на блондинов знакомая. Ай! Триста, чего щипаешься? Я же правду сказал. Так вот, наша. Приятель замешкался и решил не рисковать. Крайне прозорливая Беатрис Петрак понимает, что волчонка подставили, и везет оборотня в участок. Некромант начинает дергаться из-за опасений, что мы вот-вот схватим его за подол черной хламиды. Корк, не смотри на меня так скептически. Все порядочные, я подчеркиваю это слово, некроманты просто-таки обязаны разгуливать в черных балахонах. Некромант использует силу, полученную от волчонка и подпитки трис, поднимает кладбище, но, как итог, остается солоно хлебавший и экстренно сваливает. Ларс, все это время проводящий опыты над арестованным Канисом, находит сегодня утром зацепку, способную разоблачить нашего любителя мертвечины, И тот похищает умника. Как вам такой расклад? Бурый оглядел присутствующих и приготовился к разгрому версии, и тот незамедлительно последовал. «Сегодня утром Ларс занимался рычаром», — напомнил Бакстер. «Отчет по Канису Дариану мы сдали три дня назад», — заявил Рауди. «Волчонок просто решил подстраховаться и побыть под нашим наблюдением еще какое-то время. К тому же совершенно непонятен мотив преступника», — забарабанил по столу пальцами эмит «Какой смысл рисковать с поимкой и подставой волчонка?» Если этот некромант так крут, что способен наслать смертельное проклятие и подчинить своей воле любого, для чего пользоваться печатью и провоцировать волчонка на убийство Елки-Юмай? «Печать карателя может сделать только специально обученный мастер с врожденным даром к магии чернил», — сообщил Вжик. «Таких людей единицы, и все они находятся под строгим надзором цитаделей. Даже очень талантливый самоучка, я уже не говорю про простого некроманта», не в состоянии повторить тот рисунок, что был на затылке Каниса. «Еще непонятно, зачем вообще потребовалось поднимать кладбище», — добавил Корк. «Мертвые не нападали на город. Точнее, им не был дан приказ на массовую атаку. Групки вольных ходоков до ближайших построек можно в расчет не брать. Основная масса нежити была под полным контролем некроманта. Но лично у меня создалось впечатление, что он сдерживает всю эту голодную свору, не давая той вырваться на улице Баренхола. — Согласен. Странная логика для некроманта. Согласно качнул головой Бурый. — Трис, а ты чё молчишь? — Пытаюсь кое-что понять. Я повертела между пальцами сенсорную палочку, которая скрупулезно вписывала найденные друзьями противоречия в версии Бурова. Затем посмотрела на Корка и Дерека. — Парни, вы как маги, можете объяснить, каким образом удалось поднять все кладбище разом? «Допустим, я случайно снабдила некроманта энергией карателя, но эту силу ведь необходимо было направить. Допустим, Макс кинул ее в доступную форму, но это значит...» «Кладбище уже было подготовлено», — закончил Дерек. «Не может быть», — скривился Корк. «Вы хоть раз видели пентаграмму или круг для поднятия мертвецов? А теперь представьте масштаб кладбища и прикиньте в уме радиус схема рисунка». «Поверьте на слово». Если бы кто-то из моих коллег начал чертить что-то подобное, какая-нибудь очень внимательная бабушка уже давно прибежала в участок с криками, что на могилке ее подружки топтался некромант. Э -э -э", неожиданно протянул Эммет и начал хлопать себя по карманам. «Ребят, может, это, конечно, пустяк, но...» «Блин, да где же она? Вчера в Зеленых Гоблинах кто-то из вас оставил на столе, а я случайно сунул в карман. Короче, смотрите сами». С этими словами он вытащил из кармана серых брюк мятую испачканную салфетку. «А ну-ка!» Вжик отобрал неприятный с виду комок, вынул из своего чемоданчика совсем необходимым плоский футляр. Внутри оказался штатив, пара штук пинцетов разных размеров, лупы и небольшой прямоугольник стекла. Очень бережно приятель разгладил скомканную салфетку, накрыл стеклом и принялся изучать схематичный рисунок. «Какой знакомый почерк!» — протянул Бурый, выразительно поглядывая в мою сторону. — Мы дружно подались вперед, разглядывая каракули. Однозначно мои. Кто же еще так криво ровные линии чертит? Вот только хоть убей, но я понятия не имела, когда и, главное, зачем все это нацарапало. — Крестики, могилки, холмики. Эми, ты был прав. Грех выбрасывать такое высокое искусство. С ноткой ехидства сообщил Корк. — Друг, какие Клэрдом кресты? — возмутился Дерек. «Вон там ноздря, а это грудь нашей новой бухгалтерши!» «Это печать!» — воскликнул Вжик. «И только мы с Буром увидели в кривых линиях бессмысленную абракадабру!» «У кого что болит, тот о том и... попытался шуткануть оборотень, но был прерван эксцентричной выходкой Вжика. Тот зачем-то вскочил с ногами на стул, схватился за густую рыжую копну, расставив локти в стороны, и начал что-то неразборчиво бормотать, не отрывая взгляда от рисунка на салфетке. С учетом рубашки, цвета апельсин и безумного блеска в глазах, цитадельский врач тут же стал сосредоточением внимания всех, кто имел несчастье зайти в кафетерий. — Влад! — мягко, но настойчиво потянула я приятеля за штанину вниз. — Влад, на нас и так уже косятся. Будь паенькой, слезай. — Трис, ты... Трис, да ты гений! — Воскликнул сияющий отчасти догадки парень, хвала создателям, опускаясь на стул. Коллеги чуть скривились, видимо, не разделяя мнения Вжика относительно моей гениальности, но спорить не стали. За столом воцарилось заинтересованное молчание. Вжик, как хороший рассказчик, держал паузу, хитро поглядывая на собравшихся. «Ну!» — не выдержал Бурый и напомнил. «У нас вообще-то время в дефиците, так что не томи! Давайте разберемся в структуре печати, сделанной неизвестно волчонку». На лице рыжего плута появилась довольная улыбка. «Трис, просветишь друзей?» Я тяжело вздохнула, чувствуя, что попала на очередное занятие Казамату. «Печати — это синтез трех различных направлений. За основу взятая тактильная магия. Именно поэтому мы каждый раз касаемся печати рукой. Магия чернил и, как это неудивительно, удивительно, высшая некромантия. Да-да, я ничего не перепутала. Так что сделайте лица попроще». Именно некромантия позволяет человеческим оболочкам существовать после того, как сила разрушает личность человека. «Так вы, управляемые зомби?» — с непонятной гримасой уточнил Дерек. «Мы называем это состояние функционирующий человеческий сосуд, находящийся в вегетативном состоянии», — поправил Вжик. «Но управляемый зомби звучит, конечно, круче». Я незаметно сжала под столом кулаки, до боли впиваясь короткими ногтями в ладонь, чтобы никто не заметил, как затряслись руки от обрисованной перспективы. Впрочем, тут же сделала глубокий вдох и сосредоточилась на деле. Нечего бояться того, чего еще не случилось. Лучше постараться изменить то, что уже произошло. Ларс пытался понять, как работает печать Каниса. И знаете, к чему этот умник недоделанный в итоге пришел? Вжик в одно касание открыл взломанный архив Ларса и показал нам изображение той самой печати. Еще одно быстрое касание подушечками пальцев по экрану, и картинка распалась на три совершенно разных символа. Вот это, указал он на самый большой из них, печать контроля силы, которую разглядела Трис. Второй символ — знак некромантов, именуемый передачей силы. Корк слегка кивнул, подтверждая слова Влада. Ну а третий... «Это магия шаманов-карганов. Мерзкие ребят, скажу я вам». Присутствующие с немым удивлением возрились на Бурова. «Что?» — оскорбился оборотень. «Думаете, раз я большой и сильный, то ничего не знаю?» Он гулко похлопал себя по объемному брюху, видимо, обозначая область наибольшей концентрации упомянутой силы. буры прав», — заметил Жик. «Этот символ действительно относится к магии самого удаленного племени на территории Империи. Но интересно не это». Он провел пальцами, вновь соединяя элементы в целое. Кто-то создал новый вид магии, опираясь на три не самые популярные области. Видимо, ради этого Ларс и помчался в цитадель. Он хотел узнать у мастера Фоука, как такое возможно. А теперь переходим ко второму вопросу. Почему он назвал три с ключом, отпирающим все двери? Вжик загрузил подробную карту Беренхолла, сфотографировал изображение на салфетке и запустил программу по поиску совпадений. «Вот, смотрите, он выдвинул панель на середину стола, давая возможность нам тоже увидеть данные». Когда Трис рванула в гущу мертвецов, демонстрируя окружающим героизм в перемешку с несусветной глупостью, то, видимо, заметила некую аномалию в рядах восставших. У мертвия кучковались небольшими группками, как школьники во время перемены. «И что?» — не проникся восторгом Корк. «Это каждый из некромантов заметил». «Возможно, но Беатрис не некромант. Она каратель» поднял палец вверх Вжик. «Предполагаю, что Трис увидела схожие образы, но не придала этому значения. Однако, находясь в изрядном подпитии, ее подсознание сделало то, до чего не додумались спецы участка. Трис, ты перенесла, точнее, сделала попытку переноса печати с макушки волчонка на расположение могил». В подтверждение сказанного Вжик провел по экрану, смахивая печать в угол, На сенсорной панели появилась карта городского кладбища Баренхола и мои коляки маляки на салфетке. Вжик щелкнул пальцами по экрану, убирая фон салфетки, и приложил к карте, чуть повертел, а затем удовлетворенно откинулся на спинку стула, предлагая нам полюбоваться на получившуюся картинку. «Вжик, правильно ли я поняла, что всех людей на кладбище хоронили в определенном порядке, в строго отведенном для этого месте?» Вжик кивнул. «Бред!» — фыркнул Корк. — В среднем по разным причинам в сутки погибает пять человек. Одного жертвуют медиком или некромантом, двух других кремируют, оставшихся двух со слезами и венками несут на кладбище. Как наш таинственный некромант мог контролировать такой поток клиентов? — Если он, к примеру, начальник кладбища, то запросто, — заметил Бурый. Э, — Эй, нет, — усмехнулся Эмит. Смерть — это самый прибыльный бизнес из всех, — «Человек может никогда не жениться, не открыть счет в банке, не обзавестись жильем, но он сто процентов отдаст концы. На городском кладбище и трех соседних уже давно не осталось свободных мест. Опытные дельцы скупили все клочки, ямы и холмики, чтобы потом продать их в втридорога жене какого-нибудь известного в городе чиновника, чтобы вдове было близко ездить на могилку супруга». «Но работников кладбища все равно хорошо бы пробить», — задумчиво проговорила я. «Мало ли чего. вдруг нам повезет, и Ларс окажется запертым в каком-нибудь покосившемся сарай в компании лопат?» «Скорее уж, в какой-нибудь безымянной могиле в компании червей», — фыркнул Корк. «Ларс жив!» — прозвучал за моей спиной приятный мужской голос. Бакстер и Рауди в едином порыве отпрянули назад. Бури нахмурился, вжик накрыл руками сенсорную панель, Дерек незаметно высвободил руки, готовый в любую секунду атаковать, а Эмит с Корком обменялись недоуменными взглядами. Несколько озадаченной реакцией коллег, я медленно обернулась и встретилась взглядом с голубыми, как море, глазами.